Глава 28. Узор сновидений. Прошло несколько недель, прежде чем Эмили смогла определить для себя, нравится ей мистер Карпентер или нет. Она точно знала, что он ей не совсем неприятен, хотя девочке не понравилось его первое приветствие, обращенное к ней. В день начала учебы, Он обратился к ней хриплым голосом, высоко подняв жесткие седые брови. — Это ты та девочка, которая пишет стишки? Лучше бы тебе вспомнить про иголки и тряпки. Сколько людей играли в эти рифмы и оставались в дураках. Я сам один из них. Образуемся, дорогая. А у самого ногти грязные, подумалась Эмили. Но он так быстро и решительно отверг все прежде установленные в школе порядки, что многие из учеников пришли в растерянность. Зато Илси, обожавшая всякие преобразования и ненавидевшая рутину, одна из всех полюбила нового учителя с первого же дня. Кто-то упорно его не взлюбил, та же рода, Стюарт и другие, похожие на нее, а большинство постепенно привыкали к нему и привязались, и Эмили в какой-то момент почувствовала, что он ей очень и очень по душе. Мистеру Карпентеру было за сорок, ближе, пожалуй, к пятидесяти. Это был высокий мужчина с густыми взъерошенными седыми волосами, седыми усами и бровями, и свирепо торчащей бородой. На его худом, изборожденном мальчинами лице Ярко светились голубые глаза, во взгляде которых прочитывались свободолюбие и еще не погаший огонь молодости. Вдвоем со своей тихой, как мышка, женой, они жили в двухкомнатном домишке прямо за школой. Он никогда не вдавался в разговоры о своей прошлой жизни и не имел привычки оправдываться, почему он дожил до старости и не нашел в себе Занятия достойней, чем работа в захолустной школе на скудное жалование. Но правда вскоре вышла наружу. Ведь остров принца Эдуарда невелик, и в такой глуши каждый все знает о каждом. И жители Блеров узнали, что Карпентер был в свое время блестящим студентом и ему прочили место в министерстве. Но в университете ему выдали свободный диплом. Жители Блэров недоуменно качали головами и произносили эти два слова шепотом. Этот свободный диплом исковеркал ему жизнь. Он стал прикладываться к бутылке в кавычках и опускаться. И в конце концов, Фрэнсис Карпентер, лучший студент университета в Макджилле, которому со школьных дней все предсказывали большое будущее, пристроился учительствовать в сельской школе. Ни на что другое ему в его 45 лет не приходилось рассчитывать. Порой казалось, что он совсем смирился, а порой в нем ощущалось совсем другое. Даже серенькая мышка, его жена, не могла точнее сказать Доволен он своей судьбой или нет? Все, однако, соглашались с тем, что он хороший учитель, и многое готовы были ему простить. Когда его начинало тянуть к выпивке, он отводил для этого воскресные дни и к понедельнику уже почти приходил в себя. Он праздновал свое протрезвление, надевая по понедельникам черный фраг, который никогда не носил в другие дни недели. Он не напрашивался на сочувствие и не вставал в трагическую позу. Но Эмили, видя, как он клонит голову над школьным учебником арифметики, проникалась к нему огромной жалостью, причиной которой сама не могла себе объяснить. Мистер Карпентер был вспыльчив, и почти каждый день на него находили приступы ярости, Но побушевав минут десять, он дергал себя за бороду, умоляя небесной силы даровать ему терпение, а потом просил прощения у всей школы и особенно у несчастной жертвы своего гнева. И после этого учитель лучезарно улыбался. Гроза проходила, и ясное солнце проливало свои лучи на всех и каждого. Его слова не оставляли в душе тяжелого осадка. Он никого не старался унизить, как это делала мисс Браунелл. Когда ученики подшучивали над ним, он сам готов был посмеяться вместе с ними. «Вы меня слышите, молодой человек?» — обратился он однажды к Перри Мюллеру. «Еще бы мне вас не слышать!» — пожал плечами Перри. «Когда вы говорите, вас слышно даже в Шарлоттауне». Мистер Карпентер удивленно поднял брови, а потом вдруг разразился веселым, здоровым смехом. Его методы преподавания настолько отличались от методов мисс Браунел, что ученики видели в этом его намеренное желание все поставить с ног на голову. Мисс Браунел ратовала за строгую дисциплину и примерный порядок. Мистер Карпентер почти никогда не говорил, что того-то и того-то делать нельзя, но он так умел занять всех, что ни у кого просто не оставалось времени на всякие безобразия. Годичный курс истории он прошел с учениками за месяц, поручая каждому роль того или иного исторического персонажа и разыгрывая сцены соответственно событиям и случаям. Он не заставлял вызубривать даты, но после его рассказов они запоминались сами собой. Если над школой шотландской королевой Марией заносил взятый из школьной мастерской топор палач Перри Миллер, и ты надевала маску из шелка, взятого у тети Лауры, с ужасом думая, что на тебя обрушится страшное орудие казни, неужели ты забудешь потом, в каком году это произошло, И если на игровой площадке Тедди Кент восклицал «Вперед, храбрые гвардейцы!», то как забыть, что битва при Ватерлоу имела место в 1815 году при всем желании уже никогда не забудешь? По прошествии месяца они на время прощались с историей и наступал период географии. Тогда школа и игровая площадка превратились в карту мира, а ученики должны были изображать животных, обитавших в разных частях света, или торговать тем, что там произрастало. Если рода Стюарт обманула тебя на рынке, присвоив себе часть бананов, то ты запомнишь, что она привезла их на корабле из Аргентины. И если Перри Миллер чуть не умер от жажды, проходя через египетские пустыни с караваном верблюдов и не найдя оазиса. А потом пил столько, что у него случились судороги. И тетя Лаура целую ночь не отходила от его постели. Разве можно после этого забыть название этих пустынь? Но попечители пожимали плечами. Это какое-то развлечение, театр? Какая же это учеба? По латыни и французскому Мистер Карпентер не задавал никаких письменных упражнений. Все надо было рассказывать. А по пятницам уроков вообще не полагалось. Мистер Карпентер читал стихи, диалоги, отрывки из Шекспира или из Библии. Пятницы стали любимыми днями для Илси. Мистер Карпентер ухватился за ее талант, как голодный пес за кость и муштровал, как солдата. Нередко такая муштра кончалась ссорами, и Илси давала мистеру Карпентеру всякие оскорбительные прозвища. Ученики удивлялись, почему он не наказывает ее. Но под конец она всегда уступала и делала так, как велел учитель. Теперь Илси не пропускала ни одного занятия. Мистер Карпентер сказал, что если хоть один урок она пропустит без уважительной причины, он по пятницам будет отправлять ее домой. А худшего наказания для Илси просто нельзя было придумать. Однажды мистер Карпентер подошел к парте Тедди и увидел на его грифельной доске карикатуру на себя. Темой серии рисунков Тедди была «Черная смерть». Он представил себе что половина школы умерла от чумы, а выжившие в скорби провожают друзей на кладбище. Тедди ожидал наказания или, по крайней мере, упрека, потому что за день до этого Гаррет Маршал досталась за то, что она нарисовала на листке с примерами всего-навсего корову. По крайней мере, сама Гаррет говорила, что ее наказали за корову. Но вместо этого мистер Карпентер поднес доску к глазам, свел к свои жесткие брови и долго разглядывал рисунок Тедди. А потом положил на парту и сказал, «Не мне учить тебя рисованию. Одно тебе скажу. На твоем месте я вообще махнул бы рукой на математику и занялся вот этим». После этого Гаррет маршал нажаловалась родителям, что старик Карпентер несправедливый и что у него в любимчиках ходит Тедди Кент. А мистер Карпентер пришел вечером того же дня на пижмовый пятачок и пересмотрел все рисунки, которые Тедди хранил в своей чердачной студии. Потом он долго разговаривал с миссис Кент. Никто не узнал, о чем он говорил с ней и что она ему отвечала. Но учитель возвращался с пятачка угрюмый как будто встретил на пути нежелательного соперника. Он стал давать Тедзе учебники по рисованию, предупредив его, чтобы тот не носил их домой, а просматривал в школе. Но Тедзе не надо было об этом предупреждать. Он и так знал, что стоит этим книгам оказаться в доме, как они будут уничтожены. Из мальчиков мистер Карпентер выделял еще Перри Миллера, за его хорошую речь. И он так же много требовал от него, как от Илси. Перри не хотел огорчать своего учителя и произносил долгие речи в амбаре или посреди поля. Иногда он упражнялся в красноречии и дома, на кухонном чердаке. Это происходило даже ночами, до тех пор, пока тетя Элизабет не выследила, и не изгнала его. Эмили не могла понять, почему мистер Карпентер улыбнулся и сказал «очень хорошо», когда Недди Грей, бойко и без всякого выражения, оттараторила свой монолог, а потом сердился на Перри, обзывая его чуть ли не болваном и тупицей, только за то, что он в каком-то редко употребляемом слове поставил не то ударение и сделал где-то неподходящий жест. Точно так же девочка не могла понять, почему мистер Карпентер испещряет красным карандашом все ее сочинения и отчитывает за повторы одного и того же слова и за злоупотребление прилагательными. Или нервно ходит по проходу, спрашивая, когда она изволит, наконец, поставить последнюю точку, в то время как Роди Стюарт И Нэн Ли, он возвращает их работы без единого исправления, говоря, что они пишут очень даже неплохо. А между тем Эмили привязывалась к учителю все больше и больше. И так миновала осень, и пришла зима с голыми деревьями, осыпанными снегом, жемчужно-серым небом с золотыми проблесками по вечерам и подобными драгоценными кладами россыпами звезд над плоскогорьями и долинами, что окружали молодую луну. За зиму Эмили так выросла, что тете Лауре пришлось выпустить складки на ее платьях. Тетя Руфь, на неделю приехавшая в гости, заявила, что у Эмили вся сила ушла в рост и добавила, что это типично для хилых детей. «Я не хилая», — возразила Эмили, — «Просто все старые, высокого роста». Говоря это, она выглядела озлобленной, и казалось, что она гораздо старше своих тринадцати лет. И тетя Руфь, сама довольно приземистая, почувствовала себя оскорбленной. «Дай Бог, чтобы ты только в этом была похожа на ту свою родню. Как у тебя с оценками?» «Неплохо. Меня даже ставят в пример» пожала плечами Эмили. «Какой тщеславный ребенок!» с возмущением выпалила тетя Русь. «Почему тщеславный?» возмутилась девочка. «Мистер Карпентер вам подтвердит, что я хорошо учусь, а он никогда никому не льстит. И потом я же сама вижу». «Ну и хорошо, что у тебя кое-что есть в голове. Если не взяла внешностью, то хоть это...» — проворчала тетя Русь. — Ты думаешь, наверное, что у тебя интересная внешность, черные, как смоль косы, и романтическая бледность. имея в виду, что ты выглядишь просто жалко, будешь ходить в дурнушках, так и знай. — Мне кажется, что это некрасиво, говорить такие вещи в лицо взрослеющей девочки, — отрезала Эмили с той бесстрашной прямотой, которая всегда раздражала тетя Руфь. «Разве ты не можешь обращаться со мной, как со всеми другими?» «Я говорю тебе о твоих недостатках, чтобы ты их исправляла», безразличным тоном ответила тетя Руфь. «Ну, если ты относишь к моим недостаткам, черные волосы и бледное лицо, то я не знаю, как это можно исправить». Если бы ты была другой девочкой, я бы начала тетя Руф. Но я не хочу быть другой девочкой, решительно произнесла Эмили, не желавшая бросать знамя Старов к ногам тети Руфи. Пусть я и дурная, и дурнушка, но я хочу быть самой собой, а не кем-то еще. Она круто развернулась и вышла из комнаты. А некоторые считают, что Эмили очень хороша собой, сказала тетя Лаура, когда за Эмили закрылась дверь. Она ведь еще и Мюррей, к тому же. Не знаю, что уж они там углядели, пожала плечами тетя Русь, но она зазнайка, нахальная, корчит из себя не весь что. Вы же слышали, как она сейчас разговаривала со мной? Но что в ней особенно противно, так это не детская душа, Не знаешь, чего от нее ждать. Вы еще попомните, попомните мои слова. Тебе с ней не совладать, Лаура. Она способна на все. Даже вдвоем с Элизабет вы ее не удержите на привязи. Ну уж, я-то с ней справлюсь, — строго проговорила Элизабет. Она и сама считала, что стала чересчур снисходительно к Эмили в угоду Лаури и Джимми но меньше всего ей хотелось признаваться в этом Руфе. И дядя Уолис этой зимой не раз нападал на Эмили. Будучи в молодой луне, он однажды посмотрел в ее сторону и почувствовал, что она стала большой девочкой. «Сколько тебе лет?» — Эмили? спросил он. «В мае мне будет тринадцать». «И что ты собираешься делать, Элизабет?» «А что ты имеешь в виду, собственно говоря?» Процедила тетя Элизабет, раздраженная тем, что он отвлекал ее от кропотливого занятия. Она сливала расплавленный воск из свечей в блюдце. «А то, что она скоро станет взрослой! Не вечно же тебе ее опекать!» «Что значит «опекать»?» обиженно проворчала Элизабет. «Вырастет! Тогда будем решать, как с ней быть!» Но у Мюррей не принято, чтобы женщины работали ради заработка. Эмили только наполовину Мюррей», — сказал Олис, И потом времена меняются. Выслауры не вечные. Оливер умрет, наверное, еще раньше. Но у него есть Эндрю, и молодая луна перейдет к нему. Так что Эмили должна быть готова поддерживать себя сама когда это станет необходимо. Эмили не любила дядю Уоллеса, но теперь она была ему благодарна. Что бы ни скрывалась за его словами, но он высказал именно то, о чем втайне помышляла она сама. «Я бы советовал вам отдать ее в королевскую школу, где готовит учительниц младших классов. Учительствовать — достойное занятие, Именно то, что нужно девушке. Часть расходов я готов взять на себя. Эмили не ожидала такого хорошего поступка от дяди Уолиса. «Если ты мне поможешь, — подумала Эмили, — я верну все до последнего цента, как только я встану на ноги». Но тетя Элизабет оставалась непреклонной. «Я настороженно отношусь к девицам» которые работают за деньги», — сказала она. «Я решительно против ее поступления в королевскую школу. Я это уже говорила мистеру Карпентеру, когда он предлагал взять ее работать в школу. Он мне наговорил грубостей. Вот ведь как теперь стало. В мое время школьные учителя знали свое место, но его-то я урезонила. А тебя я не понимаю, Олис. Свою дочь» ты бы вряд ли послал работать. «У моей дочери есть родители, которые о ней заботятся», торжественно возразил Олис, «а Эмили круглая сирота, и я вижу по ее лицу, что ей приятнее самой зарабатывать свой хлеб, а не жить на иждивении». «Да, вы правы», воскликнула Эмили. «Я очень хочу дядя Олис. Тетя Элизабет, прошу». «Пусть мне дадут направление на продолжение учебы. Пожалуйста, я возвращу тебе все, что ты на меня потратишь. Я даю тебе честные слова». «Дело не в деньгах», — сказала тетя Элизабет величественным тоном. «Я взялась тебя воспитывать, Эмили, и я буду тебя воспитывать. Когда ты вырастешь, я отдам тебя в среднюю школу в Шрюсбери на два года». Я совсем не против образования, но обслуживать публику ты не будешь. Девушки из семьи Мюреев никогда не опускались до такого. Поняв, что увещевания бесполезны, Эмили ушла к себе в комнату с тем же чувством горького разочарования, что и после визита мистера Карпентера. И тогда тетя Элизабет бросила недовольный взгляд на Уоллеса. Ты и забыл, что в этой самой королевской школе училась Джульет, и что из этого вышло? Эмили не получила разрешения поступать в класс, где готовили кандидатов на продолжение учебы. А Перри никто этого не запрещал, и он ходил на дополнительные занятия с той упрямой решимостью, которой были отмечены все его поступки. Тетя Элизабет знала, на каком хорошем счету он теперь в школе, и уже не смела относиться к нему пренебрежительно, как к мальчику в услужении. Она понимала, что пока он ее слуга, но очень скоро он станет независимым человеком, поэтому она больше не запрещала Лауре стирать и утюжить его костюмы. А Эмили помогать ему готовить уроки на кухне. И даже кузена Джимми, Она больше не бронила за то, что зимой он приплачивает жалование. Хотя было довольно уже того, что он живет в прекрасном доме и получает все наравне с членами семьи. Если и впрямь из него получится премьер-министр, то тетя Элизабет может гордиться, что внесла свою лепту в его воспитание. Мальчишеское честолюбие приятно и похвально, а девочка — совсем другое дело. Ее место при доме. Эмили помогала Перри разбираться в алгебре и слушала, как он читает по-французски и по-латыни. И она усваивала таким образом гораздо больше, чем хотелось тетя Элизабет, и, пожалуй, говорила на этих языках гораздо лучше многих, кто рассчитывал на получение направления. Языки давались ей легко, раздосадованная, что ей не дали учиться в классе для готовящихся к поступлению. Эмили писала теперь больше стихи, чем когда-либо прежде. Особенно приятно было предаваться стихотворству зимними вечерами, когда в южные ветры выли за стеной и осыпали сады большими белыми хлопьями. Кроме стихов, Девочка писала еще короткие рассказы, истории безнадежной любви, на которых она училась справляться с трудностями любовного диалога. Потом она обратилась к рассказам о бандитах и пиратах. Тут уже не обязательно было подбирать красивые фразы. Дальше пошли трагедии графов и герцогинь, куда Эмили любила вставлять французские обороты речи. Девочка уже стала подумывать о начале романа, но потом решила, что пока не сможет раздобыть достаточно бумаги, чтобы ее хватило на роман. Почтовые бланки кончились, и записные книжки, подаренные Джимми, не вмещали ее замыслов. Хотя каждый раз, когда у нее кончалась старая книжка, в ее ученической корзинке сразу же появлялась новая. У кузена Джимми было особое свойство делать все в нужный момент. И вот однажды, когда Эмили лежала на кровати у себя в комнате и любовалась полной луной на безоблачном небе, ее посетила блестящая идея. Ей надо послать свои последние стихи в журнал «Энтерпрайз», который печатают в Шарлоттауне. В журнале был уголок поэта, туда присылали стихи. И самые интересные из них отбирались для публикации. Но и среди отобранных было столько ерунды, что Эмили справедливо полагала: она пишет ничуть не хуже. Девочка так загорелась этой мыслью, что забыла и думать о сне. Как приятно было лежать, впираясь в темноту и мечтать, как это будет. Как Она воочию уже видела свои стихи, опубликованными за подписью Э. E. «э.биртстар». Ей представлялось, с какой гордостью будет читать их тетя Лаура. А мистер Карпентер будет показывать их знакомым и незнакомым и говорить «Вот, представляете себе, это моя ученица!» И в школе девочки будут завидовать и восхищаться. Эмили уже видела себя стоящей одной ногой на лестнице славы. Может быть, это и есть та самая тропинка, которая приведет ее когда-нибудь к вершине. Наступило утро. Эмили пришла в школу очень рассеянная. Ее мысли были целиком заняты тайной. Она делала все плохо, и мистер Карпентер на нее рассердился. Но Эмили это было как с гуся вода. Тело ее обреталось в Блэрской школе, а душа парила в эмпиреях. Вернувшись из школы, девочка сразу же устремилась на чердак с листком линованной почтовой бумаги. Она очень аккуратно переписала одно из своих стихотворений, стараясь не пропустить ни одной запятой. Стихи не поместились на листе, поэтому Эмили, перенесла часть стихотворений на оборотную сторону. Потом она с восторгом еще раз прочла стихотворение вслух и вначале указала заглавие «Вечерние сны». Одна из строчек повторялась в тексте несколько раз. «И колдовская музыка эфира». «По-моему, очень удачная строчка», — размышляла Эмили. «Не понимаю». «Как она могла у меня зародиться?» На следующий день она отправила стихи по почте и до следующего воскресенья пребывала в состоянии мистического восторга. Когда пришел номер «Энтерпрайз», она дрожащими от нетерпения пальцами долистала его до уголка поэтов. «Вот он, великий момент!» Но, увы, вечерних снов... Она там не нашла. Швырнув на пол «Интерпрайз», она ринулась на чердак и упала навзничь на старый диван, чтобы выплакать всю горечь разочарования. Поражение было для нее жестокой и трагической реальностью. У нее было такое чувство, как будто ее ударили по лицу. Хорошо еще, что она ничего не сказала Тедди, ведь ей так хотелось сказать и удержала ее лишь нежелание испортить тот драматический момент, когда она покажет ему стихи, опубликованные в газете и подписанные ее именем. А вот Перри она все рассказала, и тот был вне себя от обиды, когда увидел ее заплаканное лицо в маслодельне, где они вместе процеживали молоко через ситечко. «Я поеду в Шарлоттаун и намылю шею редактору «Энтерпрайз», — заявил он без обиняков. «Это бесполезно», — тоскливо протянула Эмили. «Он не находит мои стихи достойными публикацией, и это меня больше всего мучает. От того, что ты намылишь ему шею, он не станет думать иначе». Прошла неделя, прежде чем девочка смогла оправиться от удара а потом она написала рассказ, где вывела редактора «Энтерпрайз» законченным негодяем, попавшим в конце концов за решетку. Тем самым она утолила свою обиду, а когда написалось новое стихотворение «Нежный красавец Апрель», она и вовсе перестала про него думать. Но все же простить его она так и не смогла. Даже после того, Как год спустя узнала, что рукописи в редакциях не рассматриваются, если текст написан на двух сторонах листа. Впрочем, перечитав вечерние сны, она поняла, что стихи оставляют желать лучшего.